Ночью ей приснился странный сон. В лунном свете она плавала в море. И тут из-под воды начала подниматься скала. Это был какой-то храм. Девушка неуверенно вошла внутрь и стала спускаться вниз по винтовой лестнице. Ногами она ощущала холод камня, а еще слышала... Какой-то голос. Что говорили, она не различала. Но почему-то от этих слов ей хотелось спуститься вниз все сильнее. Звал. Да, этот голос звал ее. Кто это? Спросила она, но ответа не последовало. Но точно следуя за голосом, она делала все новые шаги. Вот ступеньки закончились, и она увидела спины людей. Звал ее кто-то отсюда. «Кто это? Почему вы зовете меня?» Миг, и все люди повернулись к ней. На лицах была чешуя, глаза на выкате, рты искажены. Это были не те привычные очертания людей, которые были знакомы мамика. Что? Кто вы такие? Она ощутила холодок и не могла двинуться. Они, человеческие существа, стали приближаться. Они что-то говорили, но мозг девушки не мог распознать их слова. Нет! Не подходите! Не приближайтесь! Она вскрикнула, и ноги понесли ее к лестнице. И если обернется... Ее схватят. Так ей подсказывали инстинкты. Потому девушка, не оборачиваясь, продолжала подниматься. А вот она увидела выход и выбралась на улицу. Так она думала. А? То, что девушка увидела, поразило ее. Что-то случилось, мамика сама? Над головой прозвучал обеспокоенный голос. Добрый голос Куба. Она выбралась из храма. Только перед ней было не море, а собственная спальня. Почему... Мне снился сон? Была тьма. А теперь на улице ярко светило солнце. Хм? Что такое, мамика? Спишь еще? Спросил Панкити, заметившись, что с ней что-то не так. Но она и сама не понимала, что с ней. И убедила себя, что это все сон. Да нет, просто пройтись решила. Если есть время для прогулок, лучше бы работу поискала. Сама знаю. Ну и вредный же ты медведь. Бесчувственный Мишка испортил ей настроение. И мамика начала переодеваться. Забыв о своем сне, она снова отправилась искать работу. Проводившая ее Панкити стал расхаживать по пустой квартире. «Хм, взяла и переехала в эту дыру. Одни проблемы с ней». Панкити сама. Что вы делаете?» она что это похоже?» В своей короткой руке он держал кабель, уходивший куда-то в район ягодиц. «Даже представить не могу. Да, просто думаю приблизить состояние квартиры к идеальному». Он добрался до выключателя на кухне по стене и протянул кабель. «Есть. Готово. Знаешь, как по мне, ты слишком серьезный». Вот я и думаю, слегка подправить твой характер. Профессор Панкити начал быстро обрабатывать информацию. И перед глазами мелькало море информации Внимание! Несанкционированное подключение. Внимание! Несанкционированное подключение! Панкити сама! Вам не кажется, что ваша шутка. Переходят всякие границы. шутка «Ты думаешь, что это просто шутка?» «Тогда ты слишком наивен в отношении меня!» Без всякого злорадства он принялся взламывать куб и переписывал его программы по своему усмотрению. «Ммм? Что это?» «Погоди-ка, куб!» «А это погоди ка коп. а это что В списке программ он обнаружил строки на неизвестном языке. Во встроенном словаре он их не нашел. Медведь скопировал текст и стал искать в сети. Но совпадений опять не нашел. «Что это? Что она запускает? М? Перед глазами появилось предупреждение. И Панкитти собрался вытащить кабель. Но, как ни старался, связь не прерывалась. Простите, Панкити сама. Что? Да пошел ты, коп! Кто ты такой? Связанный с изменившимся кубом, Панкити не заметил, как что-то приблизилось со спины. Понимавшая, как обстоят дела в городе, девушка ходила по заведениям и спрашивала, Не нужен ли им работник? «Прости, сейчас мы никого не ищем». «Вот как? А не знаете, кто сотрудников набирает?» Но результат был тем же. «Мы же в глубинке живем. Вряд ли у нас кому-то работники нужны». Владелец магазинчика угостил маме чаем, Но выглядел неловко ты ведь только переехала а тут такое хотя ты же красавица наверняка найдется достойный человек который предложит роль домохозяйки если вариантов не останется рассмотрю и такой было приятно услышать комплимент но она собиралась во что бы то ни стало найти работу покинул магазин Она просто ходила по улицам. Сбережения у меня есть. Но долго я на них не протяну. Хотелось найти работу, да только ничего не было. Сегодня был только второй день на новом месте, но, глядя на заходящее солнце, девушка думала, что Пангитти все же прав. И тут внезапно зашумел телефон в кармане. а «Что это?» Удивившись, она достала его. А на экране мигало тревожное сообщение. «Вломился посторонний?» а, что?» «Как так?» «Все случилось слишком внезапно». И пораженная девушка не знала, что делать, когда на экране появился знакомый балкон. «Это с камеры на балконе?» «Погоди-ка, а это что?» Перед уходом там ничего не было, а сейчас все было засыпано хлопком. Камера стала крутиться вправо-влево, показывая все, что было на балконе. И у девушки широко открылись глаза. «Панкити!» Под хлопком она увидела Панкити с растерзанным животом. Не может быть. Панкити! Что случилось, панкити? Даже понимая, что он ее не услышит, девушка не могла не кричать. Полиция! Надо в полицию сообщить! Не считая, что это просто какая-то дурацкая шутка, дрожащими руками она стала вызывать полицию. Вначале в дом вошел полицейский и убедился, что там безопасно. А потом девушка сразу же поспешила на балкон. «Панкити! Панкити, ты в порядке?» Она открыла окно и увидела ту же самую сцену. Вокруг валялся хлопок, а его начинка и скелет были выставлены на показ. Мамика в таком не разбиралась, но понимала, что раз видны внутренности, досталась ему серьезно простите мамека сама куб что это значит что случилось с панките прижимая молчавшего медведя девушка задавала вопрос кубу когда панкити сама вышел на балкон появился крупный кот и напал на панките сама кот мы ведь на пятом этаже как сюда кот попал не могу знать Но это правда. Поверить было сложно, но других вариантов просто не было. Это... простите. Вроде нет ничего странного. Можно мне уехать? Спросил молодой полицейский, и мамика пришла в себя. Конечно, с панките случилось ужасное. Но главный вопрос – это нарушитель. Куп Куб. Мне пришло сообщение, будто здесь посторонний. Этот человек сбежал? Посторонний? Нет, я не отправлял сообщений. а Ответ Куба озадачил девушку. Не веря в это, она проверила телефон. Но на нем не осталось ни единого намека на ту тревогу. Подожди-ка. Я ведь вернулась, потому что получила от тебя уведомление. Хоть вы и говорите так, я ничего не делал. Не может быть. Я ведь точно... С Панките такое. Она не думала, что это какая-то неисправность. Но есть ли у Куба причина врать ей? Нагата-сан, я пойду. «Если что-то опять случится, звоните!» Полицейский ушел, а мамика понесла истерзанного Панките в спальню и связалась с разработчиком, чтобы его починить. «А что? Три месяца? На это потребуется столько времени?» Ей стало легче, когда она узнала, что снова получится общаться с Панките. Но на сердце появилась дыра. Когда девушка выяснила, что на это потребуется минимум 3 месяца. У тебя ведь вредный характер. Эй, Панкитти! Ты ведь на самом деле можешь двигаться? Просто притворяешься, что сломан! Спросила она у Панкити, которого положила на окно. Но ответа не последовало. Эй, Куб! Что такое мамика сама? Нет. «Ничего. Думаю, поужинать, что ли?» Она вышла из дома и спустилась на лифте. Она собралась поужинать, но в это время был открыт разве что тот бар. Девушка вспомнила того мужчину, который ел сырую рыбу. Но сейчас ей больше хотелось просто побыть рядом с кем-то. Но вот лифт опустился и она уже собиралась покинуть дом. «Ты же Нагата-мамика?» Ее окликнули. Девушка повернулась и увидела молодого парня. «А вы?» «Эй-эй, ты же Нагата-мамика?» Она рассматривала лицо слишком уж дружелюбного типа, пытаясь его узнать. Но на ум так никто и не пришел. «Не смотри так настороженно!» Я не какой-то подозрительный тип. Я Химена. Ну, репортер. Хотел поговорить немного. Не возражаешь? Возражаю. Отказала она, а Химена усмехнулся и почесал голову. Сурово. Но то, о чем я хочу поговорить... Думаю, тебе стоит узнать об этом инциденте. Постойте. Что за инцидент? Это не тот разговор, о котором стоит говорить на улице. Я бы хотел поговорить у тебя дома. Осматриваясь по сторонам, протораторил Химена. Ей было тревожно. Но мамика ничего не знала и решила все же пригласить его к себе. — Прости, ты же одна живешь. И вынуждена была позвать меня. — Нет. «Не одна!» «Ах, это было грубо с моей стороны!» «Как я слышал, у тебя робот-экономка!» «Я не экономка! Я Куб! Консьерж!» Прозвучал спокойный голос, и глаза мужчины засияли от любопытства. «Мы пришли! Потому... Рассказывайте! Что за инцидент?» «Да, как и обещал!» Я выяснил это в результате расследования. Химена показал фотографии молодых женщин. И какое отношение эти люди имеют ко мне? Все они бесследно исчезли в этом городе. Разве это не простое совпадение? Мамика просматривала фотографии. Но помимо исчезновения... Не находила ничего общего. Возможно, это и правда просто совпадение. Но все они жили в этом доме. В этой самой квартире. Все еще считаешь это совпадением? Стойте! В этой квартире? Все эти люди жили в этой самой квартире? Да, верно. Потому я и хотел лично увидеть ее. Если интуиция меня не обманывает, тут что-то должно быть. Я столько раз думал вломиться сюда, но постоянно что-то мешало. Потому мне и нужна твоя помощь», – говорил Химена, в наглую осматривая каждый уголок комнаты. «Эй, не трогайте ничего без разрешения». Среди пропавших был человек, увлекавшийся фольклором. Перед пропажей она оставила доклад, в котором была описана легенда бога воды, которому с давних времен служили здесь. «Может, будете слушать, что я вам говорю?» Мамика уставилась на наглого репортера, а он не переживал и собирался выйти на балкон. Как вдруг, без какой-либо причины, опустились охранные жалюзи. «Ой. Куб, верно? Хватит шутить. Открой, а? Простите, но я бы предпочел, чтобы такой бескультурный человек, как вы, ушли». Куб был настойчив. Ахимена лишь почесала голову и пожал плечами. «Суров. Но, похоже, тут ничего такого, на что я мог бы рассчитывать. Верно?» «Эм, это... Тот бог воды и исчезновения... Они как-то связаны?» «Похоже, та женщина считала, что между легендой и исчезновениями должна быть причинно-следственная связь». «Причинно-следственная связь?» Она снова вспомнила тот сон. «Глаза монстров, смотревших на мамика в том гигантском храме под землей». Ее пробрал холод, и девушка боролась с дрожью. Ну, как говорили раньше, если сделать жертвоприношение, год будет урожайным. А если нет, тебя ждет голод. Но в этом городе все уж слишком плохо. Сейчас тут рождаемость все ниже. В таком случае нужен приток со стороны? «Тогда что? Хотите сказать, что их принесли в жертву богу воды? Чушь какая-то! Самые настоящие глупости!» «Да, глупости. Но если все же это правда, то это объясняет регулярное исчезновение. И если я не ошибаюсь, то следующая жертва – ты!» «Вы шутите?» Глаза мамика округлились от такого возмутительного предположения. Можно ли верить человеку, говорившему о жертвоприношениях какому-то богу воды в век прогресса? Заметив ее подозрительность, он поправил воротник и стал серьезным. Сам бы хотел, чтобы это была шутка, но слишком уж много странных вещей в этом городе. К тому же, В этой квартире было столько пропавших, но в новостях об этом ни слова. Услышав его слова, она ощутила спиной холод. Мамика не была дурой, чтобы принимать все слова за чистую монету. Но пока не могла найти причину, почему бы он мог ей соврать. «В общем, а лучше бы тебе убираться отсюда». «Хоть вы и предлагаете уходить, в это время поезда уже не ходят». «На часах было уже больше десяти вечера». «Не переживай. У меня есть машина. Я в гостинице остановился. Могу сходить за ней?» «Сходить? Вы уверены?» «Химена-сан. Вы же еще собираете материалы?» «Никаких проблем». «Если честно, я и сам хочу поскорее покинуть этот зловещий город». С этими словами он положил на стол старую визитку и поднялся. «Этот город точно скрывает что-то таинственное». «Это говорит мне моя душа журналиста». «Что-то таинственное?» «Хотелось знать, что именно, но ответа не было». Но они и правда ощущали, будто за ними следует что-то зловещее и невидимое. «Если что-то случится, позвони мне. Хотя я вернусь через каких-то полчаса. А пока собирай вещи». «Хорошо. И будьте осторожны».